Глава одиннадцатая. Призрак — вор повешенный. «Сирена хаоса!» — скричал Каркон, вскакивая с места. «Что?» — вздрогнул пернатый змей и спрыгнул с трона. «У нас неприятности, Маркиз, очень серьезные неприятности!» Каркон с силой ударил кулаком в стену тайного убежища ЛСЛ. Штукатурка посыпалась на головы Алвиза Барбессы, и остальных трех андроидов, замерших, в страхе, что на них может обрушиться гнев господина. Встреча Каркона и ЛСЛ прервалась. Князь успел только сообщить мэру, что Владимир Лгун отправился на поиски Вентарба Голубова в Сибирскую тайгу, но обсудить план, как уничтожить Нину с помощью заклятия пернатого змея, времени уже не осталось. Тревожный голос сирены донесшийся из дворца Каркона и достигший острова климента был для обоих настоящим шоком. Он означал одно единственное. Ненавистная алхимичка завладела третьей тайной. Это была настоящая трагедия для черного мага. «Нина преодолела испытание голоса», — бросил Каркон. «Но как такое стало возможным?» «Вы, дорогой князь, заверяли меня, что устроили для нее смертельную ловушку!» Прошипел пернатый змей, торопясь за Карконом и его андроидами, бежавшими по коридору нефритового здания. «Я сам не понимаю, как это случилось. Кабитус марбанты был рассыпан не только в комнате за заколдованных механизмов, но и в комнате голоса!» Огрызнулся карконт подталкивая в спину Алвизой барбесу «Дорогой князь!» Вам не кажется, что вы слишком часто ошибаетесь? Ваше хитроумное заподня не сработало и на этот раз, — заметил Элла растянув рот в своей ехидной усмешке. «Успокойтесь, мэр!» «Еще не все потеряно? Я сделаю все возможное, чтобы проучить этих наглых сопляков!» — буркнул Каркон, вылетая из двери на заснеженную поляну. «Успокоиться? Вы считаете это возможным? Сейчас!» когда неизвестно, что творится в мэрии. Горожане захотят быть в курсе всего, что происходит в городе, и что означает этот звук сирены. Глаза ЛСЛ пылали яростью. Андроиды прыгнули в лодку, отвязали ее и включили мотор, готовый отплыть. Прежде чем сойти в лодку, Каркон обернулся к змею. «Я направляюсь во дворец. Буду держать вас в курсе событий. А вы...» «Возвращайтесь в свое укрытие и не показывайтесь оттуда!» Лодка неслась на всех парах, переваливаясь через высокие пенистые волны и лагуны. Чайки и голуби носились как безумные. Сирена хаоса продолжала выть, вызывая панику среди жителей города. Многие из них пришли на площадь Сан-Марко, пытаясь узнать хоть что-нибудь о причине тревоги. Десять советников мэра в фиолетовых одеждах собрались в зале мэрии и не осмеливались выйти к людям. Они не могли сказать им что-либо утешительное и сами пребывали в полном неведении о причинах тревоги. Охрана закрыла на засовы двери, чтобы венецианцы не проникли в мэрию. «Выключите эту сирену! Невозможно больше ее слышать! Голова раскалывается от этого ужасного звука!» кричала женщина прижимая к себе маленького ребенка, не прекращавшего плакать. «Да, пришло время покончить со всеми странностями, что происходит у нас в городе в последнее время», подхватила другая женщина, тоже с плачущим ребенком на руках. Мощный вой сиреной бил по ушам и взрослых, и детей, казалось, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. По пустынному дворцу Каркона, обезумев от воя, Носился одинокий вишола Он забегал в каждую комнату в поисках механизма, с помощью которого можно было бы прекратить невыносимую пытку. Едва во дворце показался Каркон, сопровождаемый перепуганными андроидами, Горбун бросился к нему навстречу. «Хозяин, прошу вас, выключите эту сирену, иначе я сдохну!» В ответ Каркон двинул ему кулаком в нос. «Идиот!» — загремел он и, не обращая внимания на свалившегося на пол Вишуола, пронесся в лабораторию. Андроиды, вместо того, чтобы помочь одноглазому подняться, плюнули ему в физиономию и побежали за хозяином. Когда Каркон проносился мимо зала планет, ему бросилось в глаза отсутствие сосудов с дымом дьявольским и золотом тактическим. Это еще больше распалило его. Не по коридору, Он влетел лбом в один из огромных пузырей с Баккио, что послужило новым доказательством того, что здесь совсем недавно побывала Нина со своими проклятыми дружками. Харкон ворвался в лабораторию и бросился к компьютеру. Он быстро набрал на клавиатуре нужный код, и сирена умолкла. Сирена умолкла, но проблема осталась. Нина переиграла его и на этот раз. «Мерзавка!» Словно раненый зверь взвыл Каркон, отчего андроиды от страха вжались в стены. Закутавшись в плащ, Каркон стремительно вышел из лаборатории. Ткнув пальцем в Ирену, Гастило и Сабину, он приказал «Отправляйтесь в комнату заколдовных механизмов и проверьте, все ли там в порядке. Найдете меня и близнецов, комнате голоса. Мак, пребывая в бешенстве, совсем упустил из виду, что встреча с Кабитусом Марбанте закончится для андроидов неминуемой гибелью и не дал им специальных масок, которые защитили бы их от ядовитой пыли. Андроиды поспешили выполнить указания. Как только они переступили порог комнаты, сразу же почувствовали, как воспламенились их глаза и перехватило дыхание. Сабина обхватила руками ракету, и вместе с ней рухнула на пол. Ирена и гостила, удушенные кабитусом, свалились возле печи. Зелёная пыль разъела их искусственную кожу за несколько секунд. От детей-андроидов осталась лишь кучка блестящих костей и навсегда угасших микрочипов. Но Каркон об этом еще ничего не знал. Вместе с Алвизомой Барбессой он находился комнате голоса рассыпанный им кабитус был дезактивирован кровавым паром сиким куадима поэтому никто из них не пострадал монах как столб стоял рядом с погасшей угольной печью каркон приблизившись к нему потряс его за плечо никакой реакции голос был заблокирован алвис и барбесса заглянули в печь и увидели, что в ней отсутствует уголь. Тот самый черный камень, что похитила Нина. Камень третьей тайны. Каркон высоко поднял свой пандемон Морталис, и из него потекла желтоватая жидкость, облившая монаха с головы до ног. Затем черный маг опустился на колени и трижды произнес «Голос, вернись в сердце зла!» «Голос, оживи в душе ада!» Монах пошевелил головой, потом руками и сделал шаг вперед. Из его невидимых глаз вышли светящиеся кольца и обвелись вокруг князя, будто кольца цепи. «Каркон, я предупреждаю тебя, впредь не смей подвергать меня такому риску!» Хрипло проговорил голос. «Мне и в голову не могло прийти, что эта соплячка нанесет тебе поражение на твоей территории», — опустив глаза, виновато сказал князь. Монах протянул руку и кончиками пальцев дотронулся до лба каркона. «Электрический разряд заставил мага содрогнуться». Капли пота выступили на его сером лице, искаженном недоброй усмешкой. «Ты знаешь, что я обладаю огромной властью» не злоупотребляя ею и впредь не ошибайся иначе мир зла отвернется от тебя. Голос, набирая силу, звучал все мощнее, заставляя дрожать стены. Алвиз и Барбесса зажали уши руками и в страхе выскочили из комнаты. Монах сжал лицо Каркона так, что на нем остались глубокие царапины. Князь взвыл от боли. Его вой... Громким эхом пронесся по всему дворцу. С проклятиями Каркон выбежал из комнаты. Ему на помощь поспешили близнецы, еще не пришедшие в себя от испуга. «Я своими руками создал монстра, которого не в состоянии больше контролировать. Голос стал опасным для меня самого!» Пожаловался он своим воспитанникам. И тут все обнаружили, что не видно остальных трех андроидов ужасная догадка пронзила мозг каркона он же послал их на верную смерть они вошли в комнату заколдованных механизмов без масок какой я болван Кабитус убил их заскрежетал зубами князь отогна фолвиза и барбайсу чтобы они не видели жуткой сцены каркон вбежал в комнату плотно закрыв за собой дверь и сразу же увидел металлические останки Ирены, гостило и Сабины. В одно мгновение он потерял трех преданных помощников, которым только что пересадил кошачьи сердца. Теперь все его войско — близнецы и полоумный горбун. Охваченный гневом, маг заперся в своей лаборатории и не выходил из нее до утра, тяжело переживая поражение, нанесенное его самолюбию проклятой внучкой профессора Миши. А он ведь считал себя самым сильным и непобедимым. Жажда мести переполняла его. На Венецию опустился вечер. Ледяной январский ветер гулял по темным улицам города. Венецианцы были взволнованы и растеряны. Отсутствие мэра, странные слухи, ходившие о крылатом льве, неожиданные вой сирены, перепугавшие всех жителей, Все это до сих пор не нашло разумного объяснения. Все пытались понять и объяснить происходящее в городе, особенно дети. События последних дней давали пищу для фантазий и разных мыслей. Это незамедлительно почувствовали на шестую луне. Ксураксианцы и белые маги устроили праздник освобождения третьей тайны. Здание Мирабелис Фантазио сияло огнями. Но судьба не всем и не всего отпускает поровну. Нине очень скоро предстояло узнать нечто новое о природе добра и зла, двух сторонах человеческой жизни. Сидя на диване в апельсиновом зале, она гладила Платона и лакомилась очередной плиткой шоколада. Дотронувшись до носа, она вспомнила быстрый поцелуй Ческо и подумала, что это был знак его расположения к ней знак дружбы. Ческо — храбрый и умный мальчик, обладающий многими достоинствами и способностями для того, чтобы стать настоящим алхимиком. Сердце у нее очищенно забилось. Девочка пыталась разобраться в себе. Она испытывала нежное и доброе чувство к другу, которого никогда бы не смогла предать. Люба сидела рядом в кресле, что-то вязала, и краешком глаза наблюдала за выражением лица внучки деда Миши. Все было спокойно на вилле. Или казалось спокойным. Друзья Нины разошлись по домам, или уже в своих постелях думали не о каникулах, которые, к сожалению, заканчивались, а о более серьезных вещах, о спасении эксорокса и болезни профессора Хосе. И действительно хотя третья тайна и оказалась в руках девочки шестой луны, и они снова одолели Каркона, но опасения за жизнь испанского учителя не давали им покоя. На следующее утро, когда Додо, Ческо, Фьора и Рокси уже решали математические задачи, сидя за партами в классе, Нина побежала в Акоево Профундис посмотреть, как продвигаются дела с Помодо. «Привет, Нина! Все в порядке!» Радостно встретил ее Макс и с чувством исполненного долга показал рукой на странный алхимический овощ, выросший из семечка киколиума. «Какой красивый! Похож на самый настоящий помидор!» воскликнула Нина, беря в руки камень с лежащим на нем круглым красным овощем. «Очень красивый!» согласился Макс. «И мы прямо сейчас сможем приступить...» спасению профессора нина сняла помода с зеленого камня и оглядела со всех сторон но как это сделать тебе известно спросила она макса нет этого я не знаю надо посоветоваться с говорящей книгой отвечал андроид нина подошла к учителю тот еще больше похудел и дышал с большим трудом посмотрите профессор что у меня в руке это помода С его помощью я смогу вас спасти. Косе трижды моргнул, подтверждая, что он все слышит. Он подумал, что девчушка стала действительно отличной алхимичкой, а ее помощник-андроид обладает немалыми сведениями о шестой луне. Испанец уже и не чаял дождаться минуты, когда он вновь встанет на ноги и узнает тайны о Коэо Профундис и лаборатории Виллы. прибыв в венецию Он, как и обещал, помогал Нине, не задавая лишних вопросов. Однако то, что он увидел сейчас, было в высшей степени необычайным и вынуждал его нарушить обещание. Нина помахала рукой профессору и убежала в лабораторию к книге. «Книга, скажи, что я должна делать с помоду, чтобы снять заклятие с профессора Хосе?» «Разрежь помода на две части и приложи их к телу Хосе. Тогда профессор освободится от колдовских пут, но он будет нуждаться в хорошем уходе. Тебе придется потерпеть, выздоровеет он не скоро». Девочка шестой луны положила помода на лабораторный стол и разрезала на две равные части. Внутри овощ походил на губку черного цвета. Затем она вернулась в окою Профундис и, показав обе половинки магического овоща Максу, крикнула «Теперь мне известно, что делать!» Следуя инструкциям книги, юная алхимичка приложила обе половинки помода к телу Хосе и фиолетовая, дурно пахнущая пленка начала растворяться прямо на глазах. Черная губка, находившаяся под тонкой кожурой овоща, стала жидкой, и целиком пропитала одежду профессора. Макс, стоя рядом с девочкой, с любопытством наблюдал за профессором. Сначала тот глубоко задышал, затем пошевелил руками, потом ногами, медленно поднял голову и открыл рот. «Воды, дайте воды!» — с трудом прохрипел он. Макс держал наготове стакан с водой и, поддерживая голову профессора, поднес его ко рту. «Как вы себя чувствуете, профессор?» спросила, не сводя с него глаз Нина. «Как может чувствовать себя человек, по которому проехал поезд?» пытался пушутить Хосе, шевеля пальцами. Макс помог ему подняться с лабораторного стола, а Нина обняла учителя и сказала, волнуясь, «Уверяю вас, профессор, Каркон дорого за все заплатит!» Опираясь на андроида и девочку, учитель добрел до двери лаборатории. Прежде чем выйти, профессор обратился к Максу. «Спасибо, дружище, ты был очень любезен. Как давно ты здесь? Ты был знаком с профессором Мишей?» Макс молча стоял. Ему не хотелось отвечать на вопросы человека, которого он не знал. В конце концов он сказал, «То, что вокруг меня, большой секрет. Это все, что я могу сказать». «Но я же друг, а не враг. Я учитель Нины и хорошо знал профессора Мишу. Ты что, мне не доверяешь?» Удивился Хосе, едва держась на ногах. «Уважаемый профессор, вы спаслись чудом» но я прошу вас забыть все, что вы здесь видели. Понятно?» Сухие и резкие слова андроида расстроили Нину, и она вмешалась. «Макс, не будь таким невежливым. Ты прав, профессору не следовало бы находиться здесь, но я ему полностью доверяю». Андроид отошел к стеклянной стене и больше не произнес ни единого слова. Девочка посмотрела на профессора и сказала, не сердитесь профессор макс иногда ведет себя очень странно но он же андроид она взяла хосе под руку и они вместе поднялись в лабораторию когда хосе вошел туда то от удивления открыл рот он провел рукой по столу для экспериментов перебрал стоящие на нем колбы и банки и направился к говорящей книге нина остановила его нет профессор «Не подходите ближе, это опасно». «Ты же спасла мне жизнь. А теперь выходит, что у тебя от меня какие-то секреты? Почему я не могу узнать их?» «Ты сказала, что Каркон и ЛСЛ заплатят за то, что сделали со мной. Я хочу знать, что ты затеваешь против них». В словах Хосе звучала обида. Нина потянула его к двери. «Пойдемте, профессор, вам надо подкрепиться». «Поведение учителя девочки не понравилось» но она посчитала это следствием заклятия Каркона. Когда Люба увидела перед собой Хосе, худющего, со спутанными волосами, почти в полуобмороке, она не стала ни о чем его спрашивать. Ей достаточно было поймать взгляд девочки, чтобы понять, не стоит задавать лишних вопросов. Люба торопливо приготовила огромную порцию спагетти и сочный бифштек с жареной картошкой, который профессор также торопливо съел, и, поблагодарив, удалился к себе во флигель на отдых. Нина позвонила друзьям и рассказала, что Хосе пошел на поправку и что на вилле все в порядке. Вечер прошел без приключений. Ребята оставались дома, делая уроки, а девочка шестой луны закрылась в лаборатории, наводя в ней порядок и с нетерпением ожидая сообщения от Этереи, которая должна была дать знать, что на Ксораксе почувствовали действие освобожденной третьей тайны. Она расставляла по местам колбы с алхимическими препаратами, когда за спиной послушался какой-то шум. Нина оглянулась и увидела, как из магической книги выпал на стол свернутый в трубочку лист бумаги, перевязанный синей лентой. Она взяла свиток в руки, и ленточка, засияв, Сама развязалась и спланировала на стол. Нина вспомнила, что такое уже случалось совсем недавно, месяц назад, когда в комнате деда Миши она нашла документ об истине, написанный белыми магами и алхимиками Ксорокса. Она развернула листок и увидела, что перед ней новое послание с шестой луны о судьбе. Ксорокс, фантазио Голубой зал высших консилиумов. Нине 5523312. Документ подписан белыми магами и алхимиками Ксорокса. Мы гордимся и восхищаемся твоими поступками и успехами. Тайна земли заняла достойное место. Ксорокс сияет намного ярче, чем прежде. Мысли детей прибывают в огромном количестве, и всё это благодаря тебе и твоим помощникам. Внимательно прочти наш второй документ, который поможет успешно завершить твою миссию. Мы приглашаем тебя поразмыслить над тем, с чем тебе еще предстоит столкнуться. Ты, девочка шестой луны, исследуешь по пути предначертанному судьбой, проявляя незаурядную силу воли. Красная звезда на твоей правой ладони свидетельствует о твоей посвященности. Это алхимическое наследие, которое и определило твою судьбу. Твоя судьба предопределена. Ты будешь тем, кто ты уже есть. Прошлое и настоящее определяют будущее. Каждый из нас имеет свою судьбу, но порой судьба резко меняет направление и ведет туда, откуда нет возврата. Алхимия света включает всё, и судьбы людей тоже. Зло и добро следуют параллельными путями, и не всегда удается достичь цели и не ошибиться маршрутом. Наивность может привести тебя к заблуждению, и только алхимическое знание поможет не совершить ошибки. Твои друзья и родственники идут своим путем, предопределенным их собственными судьбами. Упасть в бездну алхимии тьмы очень легко. Загляни в себя, прислушайся к своему сердцу и следуй за добром. Мы все время наблюдаем за тобой. Мы всегда с тобой. Но твоя судьба и твоя жизнь зависит только от тебя. Да поможет тебе сила алхимии. Летать, чтобы жить. «Клянусь всем шоколадом мира, это очень важное послание!» Нина перечитала страничку еще раз и посмотрела на звезду на руке. Звезда была красного цвета, ни одного черного лучика. Нине припомнилась короткая беседа с дедом Мишей в ее последнее пребывание на Ксораксе. Тогда, говоря о судьбе, дед в качестве примера привел профессора Хосе. Почему и дед и это послание снова возвращается к теме судьбы. Как это может быть связано с тем, что случилось с Хосе? Единственный ответ, который находила девочка, состоял в том, что приключившееся с профессором было заложено в его судьбе, но заклятие Каркона, превратившее Хосе в жалкое подобие человека, было снято ею. Следовательно, это тоже было определено его и ее судьбой и то, что луч звезды на ее ладони снова стал красным, подтверждало этот вывод. «Объяснение так себе, но ничего другого пока не приходит в голову», — подумала Нина. Не выпуская листок из рук, она присела на табурет, продолжая размышлять. Внезапно говорящая книга снова осветилась и заговорила. «Скоро тебе предстоит встретиться с новыми трудностями» то ты должна быть сосредоточена и спокойна. Твоя судьба предначертана, и алхимия укажет тебе верный путь. Ночью вернется призрак, чтобы снова испытать тебя. Не оставит тебя в покое и каркон со змеем. Тебе предстоит сражаться против злотворящих карт и заклятия. Будь осторожна. Тебя подстерегает опасность при встрече с невидимкой. От этих слов по спине пробежал холодок, и Нина обратилась к книге. «Книга, не хочешь ли ты сказать, что голос еще жив? Что я его не победила? И означают ли твои слова, что снова появится кто-то из коварных алхимических карт? И, быть может, пернатый змей сумеет бросить на меня второй взгляд и убить? С каким невидимым злодейством я должна буду столкнуться?» Книга помолчала словно обдумывая заданные девочкой вопросы, затем ответила. «Слишком много вопросов. Я не могу сказать больше, чем сказала. Ответа на них предстоит искать тебе самой». Книга погасла и закрылась, оставив Нину в смятении. Часы в лаборатории показывали 19 часов 45 минут и 6 секунд. Мертвая тишина стояла в доме. Девочка поднялась к себе в комнату, предугадывая, что ее ждет ужасная ночь. Когда она улеглась под одеяло, то проверила, не забыла ли взять белую палочку правдус. Нина с надеждой сжала ее в руке, готовая к решительной схватке. На этот раз она должна покончить с монахом раз и навсегда. Девочка погасила лампу и услышала, как в комнату вошли и улеглись на ковре красавчик и Платон. Нина закрыла глаза, и почти сразу же в ее сон ворвалась красная вуаль, и девочка шестой луны очутилась перед знакомым замком с двумя башнями. Тяжелые кованые ворота, скрипя, распахнулись, и она стала подниматься по винтовой лестнице с широкими ступенями из розового мрамора. Впервые Нина не слышала ни звуков, ни музыки. Абсолютное безмолвие царило в замке и темнота. Ни единого огонька ни в одном из окон. Только в коридоре несколько факелов освещали развешанные на стенах картины с изображениями знатных дам в роскошных платьях, правителей, восседающих на тронах, пейзажи с цветущими полянами и заснеженными горами. Только в одной раме на левой стене виднелся незарисованный холст черного цвета. Стояла такая тишина, что девочка слышала звук собственных шагов, и стук ее башмаков по каменным плитам раздавался жутковато. И тут, в конце коридора, она увидела монаха. С низко надвинутым капюшоном он стоял, скрестив руки. Нина остановилась. — Я очень зол на тебя, глупая девчонка. Ты правда поверила, что смогла уничтожить меня? Голос медленно выговаривал слова. Я уничтожу тебя сейчас, с вызовом ответила юная алхимичка. Подойди ко мне. Я жду. И а тот, кто тебе нужен, завел свою обычную песню монах. И опять повторилось все, что уже случалось не раз. Девочка, притягиваемая как магнитом, сделала несколько шагов навстречу голосу. «Войди со мной в мир, которого не существует», сказал монах, протягивая руку в направлении черного холста. После чего он взлетел над полом и растворился в черном квадрате. Сильнейший порыв ветра подхватил Нину и понес туда же. Три-четыре кувырка в воздухе, и девочка очутилась в странной белой липкой субстанции испачкавшей всю ее одежду, волосы и руки. «Где это я?» Нина попыталась выбраться из белой пасты. Поднявшись на ноги, она увидела, что рядом с белой горкой, где она до этого барахталась, находятся другие, и все разного цвета. Это были краски. Синий, голубой, зеленый, фиолетовый, желтый. «Для чего все эти краски?» — подумала она и услышала голос. Ты находишься на палитре с красками, Которой пользуются художники. Посмотри направо. Видишь? Квадратный холст. Он приготовлен для тебя. Можешь рисовать на нем все, что тебе захочется. Нина подняла с пола кисть И, переходя от одной краски к другой, Принялась рисовать. Голубое небо, серебряные звезды, шестая луна светящаяся зеленым светом а под ними платоны красавчик смотрящие в космос девочка ощущала себя настоящим художником через несколько минут картина была готова как красиво вырвалось у нее когда она отбросила кисть да великолепно подтвердил голос и так же великолепна была танцовщица которую ты вырубила из куска мрамора И также великолепна мелодия, извлеченная тобой из скрипки, на которой ты играла. Нина обернулась и увидела, что краски исчезли. Опять наступил мрак. Лишь тоненький лучик света виднелся где-то в глубине. Я подарил тебе счастье. А чем ты отблагодарила в ответ? Во всем исключительно твоя вина. Потому что ты меня не слушалась. Голос звучал так грозно, что Нина перепугалась до смерти. Внезапно пол задрожал, в центре образовалась широкая и глубокая щель, из нее поднялась, растекаясь, раскаленная лава, полыхнули языки пламени. В пламени появились три изображения — статуи с острова Пасхи, египетский сфинкс и пирамида Кукулькан. Они были разрушены и охвачены огнем, а вокруг них лежали бездыханные ласточки. Много-много, целые тысячи. «Вот что ты наделала! Ради того, чтобы завладеть тайнами, ты разрушила три чудесные цивилизации. Ты принесла им разорение и смерть». «Нет, неправда. Я спасла шестую луну. Я освободила воздух, огонь и землю, которую Каркон засадил в клетке в своем дворце». Дорожа всем телом, крикнула юная алхимичка. «И ты веришь, что этим ты сотворила добро? Ты ошибаешься!» «Ксоракс — всего-навсего вредная колдовская иллюзия! Только алхимия тьмы содержит истину Вселенной. Ты должна слушать и слушаться меня!» Монах стоял среди языков пламени, на глазах становясь все больше и больше. «Ступай за мной!» «Я — то, что тебе необходимо!» — гремел голос, и каждое сказанное им слово, казалось, пронзало сердце девочки. Нина почувствовала, как силы покидают ее. Она сунула руку в карман и поискала палочку правдус. «Если бросить ее в голос, это спасет ее!» «Не делай этого!» — взревел голос. Девочка словно оцепенела. Даже не было сил бросить палочку правдус. Действовал гипноз убеждения. Лава продолжала пребывать, заполняя комнату. Дышащая жаром пропасть расширялась. «Иди за мной и не заглядывай в бездну», — проговорил монах, расправляя рясу, отчего стал похож на огромную летучую мышь. «Никогда, никогда я не буду на твоей стороне. Я предпочту умереть, чем перейти на сторону зла». Нина зарыдала от бессилия и отчаяния. Потом она набрала в легкие побольше воздуха и прыгнула в огнедышащую бездну. Нечеловеческий крик потряс замок. Стены прорезали огромные трещины. Картины с них попадали. Оставался висеть только черный холст, но мгновение спустя он вспыхнул ярким пламенем. Нина открыла глаза и рывком села на кровати. Слезы ручьями катились по ее щекам, и она громко кричала от преснившегося кошмара. Проснувшиеся и перепуганные пес и кот тоже вскочили. Платон вспрыгнул на шкаф и зашипел, а красавчик залился громким лаем, разбудив Любу, спавшую на нижнем этаже. «Что случилось, Нина? С тобой все в порядке?» тревожно спросила Люба, вбегая в комнату девочки. Нина сидела на кровати и, не переставая, рыдала. Люба обняла ее, и тут увидела, что она вся перемазана красками. «Что с тобой? Почему ты вся в красках?» Няня была сама не на шутку встревожена, но старалась успокоить девочку. «Я очень испугалась. Этот голос был ужасен», — размазывая слезы по щекам, призналась Нина. «Голос? Чей голос?» — спросила озадаченная Люба, вытирая ей лицо носовым платком. Нина шмыгнула носом и погладила руку Безе. «Ничей, не бери в голову. Знаешь, с алхимиками иногда такое случается». Она попыталась улыбнуться. «Довольна этой алхимии! Ты еще ребенок!» рассердилась Люба. «Я не могу. Я не могу это прекратить. Это моя судьба», сказала девочка, обнимая няню. Я должна предупредить твоих родителей. Невозможно больше все это терпеть. Ты занимаешься тем, что меня пугает. Нет, нет, нет, прошу тебя. Вновь заплакала Нина. Ладно, ладно, только успокойся. Я не буду звонить в Москву. Ну, пожалуйста, не пугай меня своими выходками. И не подвергай себя опасности, если не хочешь, чтобы я умерла от инфаркта. Люба тоже заплакала. Нина поцеловала няню в щеку и пообещала, что больше такого не случится. Было два часа ночи. Казалось, на вилле спасе снова наступил покой. Зло в очередной раз потерпело поражение. С этой мыслью Нина заснула. Но мир тьмы не отступил. Он был энергичен, как никогда прежде. Легкий наупругий ветерок проник в щель под дверью виллы, пронесся по сонным теплым комнатам с горящими каминами, прогулялся по кухне, свалив на пол несколько бутылок и кастрюль и направился в сторону каменного зала. Бесшумно пересек его, влетел в зал Дожа, сдув пыль с книжных переплетов и на мгновение замер перед дверью в лабораторию, без труда проник сквозь маленькую щелку и материализовался в виде злотворящего персонажа алхимических карт. Это был вор повешенный, худой парень с веревкой из сверхпрочного тензиума на шее. Он обладал способностью перемещаться в воздухе вниз головой. К тому же мог становиться невидимым, словно призрак. В его кармане лежала пирамида с раскаленным основанием, способным воспламенять даже воду, а вокруг головы вращалась фиолетовая сфера — планета Уран, его астральное воплощение. Пославший вора Каркон приказал ему предстать воплотить только перед внучкой профессора Миши и уничтожить ее. Вор невидимкой летал по лаборатории, разбрасывая по полу сосуды с драгоценными алхимическими субстанциями и вороша горки драгоценных камней. Усевшись на стол, прямо на говорящую книгу, Он раскидал в разные стороны алхимические инструменты и приборы. Сбросив на пол все, что было на столе, вор, все так же невидимым, проник в щель люка, бесшумно пронесся по туннелю, преодолел каменную дверь в Акуэо Профундис. Макс, естественно, ничего не заметил. Андроид, расслабившись, сидел на табурете и грустно смотрел на металлический ящик с Андоррой, за стеклом на дне лагуны. Педняга чувствовал себя очень одиноким без своей подруги. Призрак облетел компьютер, выдвинул ящики стола и порылся в них. Макс, почувствовав дуновение ветра, инстинктивно обернулся, но не увидел ничего странного, кроме открытых ящиков. Он встал, скрипнув коленями, и вновь задвинул ящики. Призрак с кривой усмешкой наблюдал за действиями андроида из угла комнаты, затем прошептал «Я все здесь разрушу». Макс покрутил головой «Нина, это ты?» Призрак повторил «Я все здесь разрушу». Макс вскочил, зажег полный свет, заглянул за все занавеси, но там никого не было. Призрак уронил на пол стул, перепугав андроида. Забавляясь произведенным эффектом, он вылетел из лаборатории, пообещав напоследок в третий раз все здесь разрушить. Забравшись в вагонетку, вор решил немного вздремнуть. План Каркона действовал. Алхимический злодей проник на виллу, и с этого момента спокойной жизни в доме пришел конец. в шесть утра Люба вошла в кухню и страшно возмутилась, увидев валяющиеся на полу бутылки и кастрюли. Она накричала на пса и кота, сидящих на пороге в ожидании завтрака, полагая, что это их работа, и принялась наводить порядок. Скоро на кухню позевывая, явилась Нина. Неожиданно красавчик грозно залаял и бросился в зал Дожа. Девочка с криком «Хватит! Что случилось, что ты так разлаился?» побежал за ним. Пес, похоже, осатанил. Он рычал и громко лаял. Встав на задние лапы, он начал скрести дверь в секретную лабораторию. Нина хотел успокоить его, но огромный док ее не слушал, нюхал воздух и беспрерывно лаял, желая предупредить, что на виллу проник чужой. Он чуял его запах. Запах зла. Сдвинутые с места колбы, разбросанные по полу бумаги и инструменты Нина увидела беспорядок, как только вошла в лабораторию. Это привело ее в ужас. «Кто или что могло натворить такое безобразие?» — думала она, поднимая с пола разбросанные вещи. Пес, прижав нос к щели в крышке люка, снова залаял. «Значит, кто-то чужой побывал там. Но как это оказалось возможно? В лабораторию можно попасть только с помощью ключа-шара». Нина выгнала красавчика из лаборатории и поспешно положила руку со звездой на говорящую книгу. «Книга, скажи, здесь кто-то был?» «Присутствие невидимки угрожает твоему существованию». Он укрылся в Акуэо Профундис. «Тебе предстоит найти его и обезвредить». «Невидимка? Значит, он обнаружил подводную лабораторию. Это Каркон?» сам каркон не рискнет войти в твой дом но с помощью алхимических карт он сможет погубить тебя алхимические карты еще один из этих типов скажите мне кто это я не могу дать ответ на этот вопрос ты должна сама найти его и решить проблему книга закрылась нина достала из кармана колоду алхимических карт И убедилась, что оставшиеся добротворящие карты на месте. Одна из них должна спасти ее от того, кто проник на виллу. Сжав в руки талдом, девочка решительно спустилась в люк. Она села в вагонетку, потянулась к рычагу и тут же почувствовала, как кто-то схватил ее за руку. Нина попыталась освободиться, но неведомая сила вытолкнула ее из вагонетки. Низкий голос прозвучал в полумраке туннеля «Сейчас ты умрешь! Сейчас ты умрешь! Сейчас ты умрешь!» «Кто здесь? Кто ты?» — испуганно спросила девочка. Ей удалось вырвать руку, и она быстро побежала по туннелю в сторону подводной лаборатории, зовя на помощь Макса. Призрак сдвинул рычаг, и вагонетка, набирая скорость, понеслась следом. «Макс! Макс! Открой дверь!» «Открой!» — кричала Нина, мол, не часть по туннелю. Вагонетка была всего в нескольких метрах от девочки. Она почти добежала до каменной двери, но времени вставить в нее кольцо дыма и произнести магическую фразу у нее не хватило. Вот-вот ее раздавит летящая тяжелая вагонетка. Вор, повешенный, был уверен в победе и в одну секунду материализовался на глазах изумленной девочки. Вцепившись в вагонетку и перевернувшись в воздухе, Он с кривой ухмылкой наблюдал за попыткой Нины избежать гибели. Планета Уран, вращавшаяся вокруг его головы, полетела в сторону девочки и обожгла фиолетовым светом ее глаза. Ослепленная девочка споткнулась и упала на пол в метре от каменной двери. Вот-вот на нее наедет вагонетка. Нина подняла голову и встретилась взглядом с вором повешенным. В это мгновение... Холодная металлическая рука схватила девочку за волосы и втащила в окою профундис. Каменная дверь захлопнулась за ее спиной. Вагонетка на огромной скорости со всего разбегу врезалась в каменную преграду и разлетелась на тысячу осколков. Вместе с ней влетел в стену вор и свалился на пол без сознания. — Макс, клянусь всем шоколадом мира, ты спас мне жизнь! — прошептала Нина, еле переводя дыхание. «Успокойся, теперь тебе ничто не угрожает», — добрый андроид гладил ее по волосам. «В туннеле остался кто-то из злотворящих карт. Я думаю, это вор повешенный. Он может превращаться в невидимку», — предупредила Макса девочка. «Невидимка? Очень интересно. И что же нам теперь делать?» — спросил андроид, уперев руки в бока. «Я должна вернуться в туннель» и бросить карту с изображением ванна-катящейся. Только так мы можем избавиться от него, — проговорила Нина, стараясь отдышаться. «Ванна-катящаяся? Которая может превращаться в живое колесо?» — припомнил андроид. «Правильно. Но мне понадобится твоя помощь. Ты откроешь дверь, а я кину магическую карту». Добротворящая карта материализовалась еще в полете, и по туннелю покатилось огромное деревянное колесо, вокруг которого вращалась зеленая сфера — планета Юпитер. Между спицами колеса виднелись мешочки, наполненные серой. Колесо, набирая скорость, надвигалось на вора, который понемногу приходил в себя от удара о стену. Он увидел колесо и вскочил на ноги. Повиснув в воздухе вниз головой, он выхватил из кармана пирамиду с раскаленным основанием и швырнул ее в воду, сочившуюся по туннелю. Вода вспыхнула, туннель мгновенно заполнился паром. Нина закашлялась, а Макс замахал руками, чтобы разогнать туман, затруднявший видимость. Колесо завертелось с бешеной скоростью и полетело прямо в голову вора, по-прежнему висящего вверх ногами. Мешочки с серые вылетели из спиц, раскрываясь на лету, и серо попало в глаза карконского злодея. Планета Юпитер устремилась к Урану и поглотила его, вызвав яркую вспышку, осветившую весь туннель. Вор, повешенный, кувыркнулся несколько раз в воздухе и впервые в своей жизни коснулся ногами Земли. Узел веревки из сверхпрочного тендиума, завязанный на его шее, зацепился за выступ в стене, затянулся и задушил его. Раздался душераздирающий крик — и тело карконского лазутчика превратилось в облачко черной пыли. Нина подбежала к Ване, катящейся, и обняла ее. Еще один негодяй из злотворящих алхимических карт был уничтожен. Колесо сделало оборот и исчезло, а девочка шестой луны и ее преданный друг Андроид стали постепенно приходить в себя после пережитого.